Перелистав историю болезней Пирсон тоже посмотрел тело, сверяя увиденное с записями Сэдденса. Положив на письменный стол протокол, он сдвинул сигару в другой угол рта и оглядел группу девушек. — Я полагаю, что это первое в вашей жизни вскрытие. Будущие сестры дружно закивали. — Да, сэр? — Да, доктор. Пирсон удовлетворенно наклонил голову. На это я скажу, что меня зовут доктор Персон и я являюсь патологоанатомом этой клиники. Эти два джентльмена – доктор Макнил, резидент отделения патологической анатомии, и доктор Сэдденс, резидент хирург третьего года. Он повернулся к Сэдденсу. «Я прав?» – Сэдденс широко улыбнулся. «Вы совершенно правы, доктор Персон Пирсон продолжал. «Резидент третьего года, который оказал нам любезность и пришел поработать в патологическую анатомию», он посмотрел на Сэдданса, «скоро доктор Сэдданс станет полноправным хирургом, выпущенным на ничего не подозревающую публику». Две девушки хихикнули, другие улыбнулись. «Доктор Сэдданс тоже улыбался», Ему нравилась такая манера общения. Пирсон никогда не упускал возможности подковырнуть хирургов и хирургию, и не без оснований. За 40 лет работы патологической анатомии он осмотрелся на ляпсусы хирургов. Сэденс покосился на Макнила, резидент-патологоанатом мрачно нахмурился. Он такого не одобряет подумалось Сэденсу. Роджер любит патологическую анатомию прямо, искренне и без обиняков. Но Пирсон еще не закончил свою речь. а патологоанатомах часто говорят, что это врачи, которых пациенты видят чрезвычайно редко. Но очень немногие отделения клиники могут похвастать, что они приносят больным лакоматом, такую же пользу, как наше отделение. «Сейчас будет апофеоз», – подумал Седанс и оказался прав. «Именно патологоанатомы исследуют кровь пациента. Его экскременты прослеживают течение его болезни, определяют, доброкачественная или злокачественная у него опухоль». Патологоанатом дает врачам необходимые советы, а иногда, когда опасует врачебное искусство, Пирсон сделал паузу и выразительно посмотрел на тело Джорджа Эндрю Дантона. Именно патологоанатом ставит окончательный диагноз. Пирсон снова выдержал паузу. Старик выдающийся актер подумал сетансс как он умеет производить нужный эффект пирсон как указкой взмахнул своей сигарой хочу обратить ваше внимание обратил сон к студенткам на слова которые вы увидите на стенах многих прозекторских Девушки посмотрели в указанном им направлении и увидели табличку с заключенными в злоченую раму словами «Мортуи вивас досент». Пирсон прочел изречение по латыни, а затем перевел «Мертвые учат живых». Он снова взглянул на труп. «Именно это сейчас и произойдет. Этот человек, вероятно, он подчеркнул слово «вероятно», «умер от коронарного тромбоза. Вскрытие покажет, так ли это». После этого Пирсон глубоко затянулся, и Сэдденс, зная, что произойдет дальше, подошел к персону Он понимал, что в этом театре он всего лишь статист, но ни в коем случае не желал пропустить свой выход. Выпустив «Инкор», Изо рта клуб синеватого дыма Пирсон отдал сигару Сэдденсу, и он положил ее в пепельницу на письменном столе. Персон осмотрел разложенные перед ним инструменты и выбрал нож. Примерившись, он сделал быстрый, чистый и глубокий разрез острым, как бритва лезвия. Макнил из подволь наблюдал, как отреагируют на это действие студентки. Он считал, что на вскрытие нельзя опускать слабонервных, ведь даже искушенным людям зачастую неприятно видеть первый разрез. До этого момента лежащее на столе тело сохраняет хотя бы видимое сходство с живым человеком. Но после разреза эта иллюзия становится решительно невозможной. Мужчина, женщина, ребенок исчезают. Остаются лишь плоти, кости, напоминающие о жизни, но не живые. Это последняя истина, конец ожидающихся каждого. Так исполняются слова Ветхого Завета. «Прах, еси, и возвратишься в прах». Пирсон, с сдемонстрирующий многолетний опыт с норовкой, сделал глубокий уобразный разрез, Тремя движениями ножа он рассекал кожу сначала от каждого плеча до середины основания груди, а затем добавил средний разрез, рассекавший живот от груди до гениталий. Нож двигался со свистом и шорохом, обнажая желтый подкожный жир. Взглянув на студенток, Макнил заметил, что две из них смертельно побледнели, Третья, тяжело дыша, отвернулась, а остальные продолжали стоически смотреть. Резидент внимательно посмотрел на побледневших девушек. Нередко бывало, что практикантки падали в обморок чуть ли не в начале первого же для них вскрытия. Но, кажется, с этими шестью девушками все будет в порядке. У тех двоих цвет лица стал нормальным, а третья девушка снова повернулась к столу, хотя и прижимала карту рту носовой платок. «Если кому-нибудь надо выйти на несколько минут, не стесняйтесь. Первое вскрытие – это всегда тяжело», – сказал Макнил. Девушки благодарно посмотрели на него, но ни одна не сдвинулась с места. Макнил знал, что некоторые патологоанатомы не пускают будущих сестер на вскрытие до тех пор, пока не сделают разрез кожи. Но Пирсон считал, что будущих медиков не следует щадить, они должны видеть все с самого начала и до конца. И в этом Макнил был согласен со стариком. Сестрам приходится видеть много страшных вещей – язвы, раздавленные конечности, нагноения, хирургические манипуляции. И чем скорее они привыкнут к виду и запаху медицины, тем лучше для всех, и прежде всего для них самих. Макнил надел резиновые перчатки и присоединился к персону К этому моменту старый патологоанатом быстрыми движениями отделил грудной лоскут и, действуя большим ножом, обнажил ребра. Затем рассек ребра рычажным резаком и, удалив грудину, открыл перекарты и легкие. Перчатки, инструменты и стол окрасились кровью. Сэденс, надев перчатки, откинул вниз нижние лоскуты кожи и вскрыл живот. Он удалил из живота желудок и кишечник и после беглого осмотра положил их в ведро. По прозекторской начал распространяться неприятный запах. Теперь Персон и Сэденс принялись перевязывать и отсекать крупные артерии, чтобы у сотрудников похоронного бюро не возникло проблем с бальзамированием. Сняв с крючка тонкий шланг с душем, Сэденс вымыл кровь, скопившуюся в животе, а потом по кивку Пирсона сделал то же самое с грудной полостью. Тем временем Макнил занялся головой. Для начала он сделал глубокий поперечный разрез через макушку до обоих ушей, не выходя за границы волосистой части, чтобы разрез не был виден во время похорон, а потом пальцами отслоил кожный лоскут от поверхности черепа и фартуком положил его на лицо. Прикрыв глаза, теперь, когда костный череп был открыт, Макнил взял портативную фрезу, уже включенную в сеть, и, прежде чем нажать кнопку, опять взглянул на студенток. Они следили за его действиями со смешанным чувством недоверия и страха. «Спокойно, девочки», – подумал Макнил, – «через пару минут вы все увидите». Пирсон извлек из грудной полости сердце и легкие. Когда Макнил включил фрезу и приложил ее к своду черепа, по прозекторской разнес жуткий, вибрирующий, извинящий звук металлических зубьев, вгрызавшихся в костную ткань. Макнил поднял голову и увидел, что студентка с платком вздрогнула «Нехорошо, если сейчас ее начнет рвать», – подумал он. «Лучше, если успеет выйти». Он продолжал пилить кость до полного отделения свода, а потом отложил фрезу в сторону. Джордж Ринни отмоет ее от крови и осколков, когда будет мыть все инструменты. Макнил аккуратно снял крышку черепа, обнажив покрывавшую мозг мягкую оболочку и снова посмотрел на будущих сестер. Держались они хорошо. «Если вынесут это зрелище, то вынесут все». Удалив свой череп и макнил, ножницами вскрыл крупную вену, верхний сагитальный синус. По ножницам и пальцам потекла темная кровь. Кровь жидкая, отметил, про себя макнил. Нет никаких признаков венозного тромбоза. Осмотрев мозговую оболочку, он отделил ее от подлежащих тканей и открыл, собственно, головной мозг. Ножом Макнил отделил головной мозг от спинного, извлек его из полости черепа и осторожно уложил большую стеклянную емкость с формалином, которую поднес ему Сэденс. Наблюдая за Макнилом, следя за его руками, Сэденс старался понять, что сейчас происходит в главе резидента патологоанатома. Они были знакомы с Макнилом два года, Сначала Сэдданс знал его просто как старшего товарища по резидентуре, а потом, когда его на несколько месяцев направили в отделение патологической анатомии, познакомился с ним ближе. Патологическая анатомия интересовала Сэдданса. Но все же он был рад, что она не является его основной специальностью. Он никогда не жалел о том, что выбрал для себя хирургию и с нетерпением ждал, когда пройдет еще пара недель, и он сможет вернуться в свое отделение. В противоположность царившему в прозекторской моргоклинике духу смерти в операционной была территория жизни. После операции он испытывал чувство свершения, чего в этом месте не было. Каждому свое, подумал он. Патологическая анатомия для патологоанатомов. И патологическая анатомия была еще одна особенность. Здесь можно потерять чувство реальности, забыть о том, что медицина создана людьми ради людей. Вот, например, этот мозг. Сэденс внезапно и с необычайной остротой осознал, что всего несколько часов назад это был мыслительный центр определенного человека, координатор его чувств тактильных, обонятельных, зрительных, вкусовых В нем рождались мысли. Он знал любовь, страх, торжество. Вчера, а возможно даже сегодня, он призывал глазами плакать Артур, ту пускать слюну. Умерший был инженером, значит, его мозг знал математику, сапрамат, разрабатывал конструкции, может быть, строил дома, дороги, церкви. Наследием этого мозга продолжают пользоваться живые люди. ну что он теперь? Масса ткани, лежащая в формалине, которую сначала рассекут на срезы, исследуют под микроскопом, а потом сожгут печки. печке. Сэданс не верил в Бога и не мог понять, как могут верить в него образованные люди. Чем более развитыми становились знания, наука, мышление, тем неуместнее оказалась религия. Но Сэданс верил в то, что за неимением лучшего можно было назвать искрой человечности, кредом, Индивидуализм, как хирург, он, конечно, не всегда будет иметь дело с индивидуальностями, не всегда будет знать своих больных, а даже если и будет, то перестанет воспринимать их как индивидуальности, сосредоточившись на хирургической технике во время операции. Но Сэдданс уже давно дал себе клятву. Никогда не забывать о том, что за всякой техникой стоит больной, то есть человеческая индивидуальность, неповторимая личность. Учась на медицинском факультете, Сэдденс видел, как другие студенты постепенно заворачиваются в кокон самоизоляции – Отчуждение от больных. Иногда это была защитная мера, целенаправленный отказ от личностных эмоций и чувства вовлеченности. Сэддон же ощущал в себе достаточно сил для того, чтобы избежать такой отчужденности, но на всякий случай заставлял себя думать об этом и разговаривать с собой что удивило бы многих его друзей, считавших его поверхностным экстравертом. Хотя, кто знает, может быть, они не удивились бы разум, мозг, как бы они его ни называли «такая непредсказуемая машина». «А вот что можно сказать о Макниле. Чувствует ли он что-нибудь?» саад не знал этого но подозревал что его душа тоже окружена непробиваемой бронёй а персон с ним сомнений не было Джо Пирсон все время оставался холодным клиницистом. Несмотря на все его актерство, годы работы сделали его черствым циником. Сэдденс посмотрел на старика, который выделил сердце и внимательно его рассматривал. В это время Пирсон поднял голову и посмотрел на студенток. «Из истории болезни этого человека нам известно, что три года назад он перенес инфаркт миокарда. Второй инфаркт он перенес в начале этой недели. так сначала мы исследуем коронарные артерии». Под внимательными взглядами будущих сестер Персон принялся осторожно вскрывать артерии сердечной мышцы. «Где-то здесь мы обнаружим область тромбоза». «Да, вот она!» Он ткнул металлический зонт в нужное место. Обнаружив в главной ветви левой коронарной артерии в дюйме от места от ее отхождения бледный тромб длиной около половины дюйма, он извлек его и поднял, чтобы девушки могли его увидеть. «Теперь мы исследуем само сердце», сказал Пирсон, положил сердце на стол, и его центральным продольным разрезом. Положив рядом обе половины, старый патологоанатом внимательно их рассмотрел, а потом поманил к себе студенток Те нерешительно подошли. «Вы видите область рубцевания сердечной мышцы?» Пирсон показал девушкам, склонившимся над разверстым сердцем, беловатые фиброзные полоски в толще миокарда. Это признак перенесённого три года назад инфаркта старого и зажившего. Пирсон сделал паузу, затем продолжил. «Здесь...» В левом желудочке мы видим также признаки свежего инфаркта. Обратите внимание на бледную зону в центре очага кровоизлияния. Он указал на темно-красное пятно с беловатым центром, контрастно выделявшееся на фоне ярко-красной ткани остального миокарда, а затем обернулся к резиденту-хирургу. «Вы согласны, доктор Сэдданс, что диагноз коронарного тромбоза, ставшего причиной смерти, установлен верно?» «Да, согласен», – вежливо ответил Сэдданс. «В этом просто нет никаких сомнений», – подумал он. «Какой маленький сгусток, словно кусочек спагетти, и такого пустяка хватило на то, чтобы лишить человека жизни». Он посмотрел на пожилого патологоанатома, который отложил сердце в сторону.